Заключение. Каковы основные итоги исторического пути, пройденного большевистской партией? Чему учит нас история ВКПБ? Первое. История партии учит, прежде всего, что победа пролетарской революции, победа диктатуры пролетариата невозможна без революционной партии пролетариата, свободной от оппортунизма, непримиримые в отношении соглашателей и капитулянтов, революционный в отношении буржуазии и ее государственной власти. История партии учит, что оставить пролетариат без такой партии значит оставить его без революционного руководства. Оставить же его без революционного руководства значит провалить дело пролетарской революции. История партии учит, что такой партией Не может быть обычная социал-демократическая партия западноевропейского типа, воспитанная в условиях гражданского мира, плетущаяся в хвосте за оппортунистами, мечтающая о социальных реформах и боящаяся социальной революции. История партии учит, что такой партией может быть лишь партия нового типа, марксистско-ленинская партия. партия социальной революции, способная подготовить пролетариат к решительным схваткам с буржуазией и организовать победу пролетарской революции. Такой партией в СССР является большевистская партия. В период предреволюционный, говорит товарищ Сталин, в период более или менее мирного развития когда партии второго интернационала представляли в рабочем движении господствующую силу, а парламентские формы борьбы считались основными формами, в этих условиях партия не имела и не могла иметь того серьезного и решающего значения, которое она приобрела потом в условиях открытых революционных схваток. Защищая второй интернационал от нападок, Каутский говорит – что партии второго интернационала являются инструментом мира, а не войны, что именно поэтому они оказались не в силах предпринять что либо серьезное во время войны в период революционных выступлений пролетариата это совершенно верно, но что это значит? это значит что партии второго интернационала непригодны для революционной борьбы пролетариата. что они являются не боевыми партиями пролетариата, ведущими рабочих к власти, а избирательным аппаратом, приспособленным к парламентским выборам и парламентской борьбе. Этим, собственно, и объясняется тот факт, что в период господства оппортунистов Второго интернационала основной политической организацией пролетариата являлась не партия, а парламентская фракция. Известно, что на деле партия в этот период была придатком и обслуживающим элементом парламентской фракции. Едва ли нужно доказывать, что в таких условиях и с такой партией во главе не могло быть и речи о подготовке пролетариата к революции. Дело, однако, изменилось в корне с наступлением нового периода. Новый период есть период открытых столкновений классов. период революционных выступлений пролетариата, период пролетарской революции, период прямой подготовки сил к свержению империализма, к захвату власти пролетариатам. Этот период ставит перед пролетариатом новые задачи о перестройке всей партийной работы на новый революционный лад, о воспитании рабочих в духе революционной борьбы за власть, о подготовке и подтягивании резервов, о союзе с пролетариями соседних стран, об установлении прочных связей с освободительным движением колоний и зависимых стран и так далее и тому подобное. Думать, что эти новые задачи могут быть разрешены силами старых социал-демократических партий, воспитанных в мирных условиях парламентаризма, значит обречь себя на безнадежное отчаяние. на неминуемое поражение. Оставаться с такими задачами на плечах при старых партиях во главе значит оказаться в состоянии полного разоружения. Едва ли нужно доказывать, что пролетариат не мог примириться с таким положением. Отсюда необходимость новой партии партии боевой, партии революционной, достаточно смелой для того чтобы повести пролетариев на борьбу за власть. достаточно опытной для того, чтобы разобраться в сложных условиях революционной обстановки и достаточно гибкой для того, чтобы обойти все и всякие подводные камни на пути к цели. Без такой партии нечего и думать о свержении империализма, о завоевании диктатуры пролетариата. Эта новая партия есть партия ленинизма. Сталин. Вопросы ленинизма. Второе. История партии учит далее, что партия рабочего класса не может выполнить роли руководителя своего класса, не может выполнить роли организатора и руководителя пролетарской революции, если она не овладела передовой теорией рабочего движения, если она не овладела марксистско-ленинской теорией. Сила марксистско-ленинской теории состоит в том, что она дает партии возможность ориентироваться в обстановке, понять внутреннюю связь окружающих событий, предвидеть ход событий и распознать не только то, как и куда развиваются события в настоящем, но и то, как и куда они должны развиваться в будущем. Только партия, владевшая марксистско-ленинской теорией, может двигаться вперед уверенно и вести рабочий класс вперед. И наоборот, партия, не овладевшая марксистско-ленинской теорией, вынуждена бродить ощупью, теряет уверенность в своих действиях, не способна вести вперед рабочий класс. Может показаться, что овладеть марксистско-ленинской теорией Значит, добросовестно заучить отдельные выводы и положения, имеющиеся в произведениях Маркса Энгельса Ленина, научиться вовремя цитировать их и успокоиться на этом, надеясь, что заученные выводы и положения пригодятся для любой обстановки на все случаи жизни. Но такой подход к марксистско-ленинской теории является совершенно неправильным. Марксистско-ленинскую теорию нельзя рассматривать как собрание догматов, как катехизис, как символ веры, о самих марксистов, как буквоедов и начетчиков. Марксистско-ленинская теория есть наука о развитии общества, наука о рабочем движении, наука о пролетарской революции, наука о строительстве коммунистического общества. Она, как наука, не стоит и не может стоять на одном месте. Она развивается. совершенствуются. Понятно, что в своем развитии она не может не обогащаться новым опытом, новыми знаниями, а отдельные ее положения и выводы не могут не изменяться с течением времени, не могут не заменяться новыми выводами и положениями, соответствующими новым историческим условиям. Овладеть марксистско-ленинской теорией вовсе не значит заучить все ее формулы и выводы. и цепляться за каждую букву этих формул и выводов. Чтобы овладеть марксистско-ленинской теорией, нужно прежде всего научиться различать между ее буквой и сущностью. Овладеть марксистско-ленинской теорией значит усвоить существо этой теории и научиться пользоваться этой теорией при решении практических вопросов революционного движения в различных условиях классовой борьбы пролетариата. Овладеть марксистско-ленинской теорией значит уметь обогащать эту теорию новым опытом революционного движения, уметь обогащать ее новыми положениями и выводами, уметь развивать ее и двигать вперед, не останавливаясь перед тем, чтобы, исходя из существа теории, заменить некоторые ее положения и выводы, ставшие уже устаревшими, новыми положениями и выводами, соответствующими новой исторической обстановке. Марксистско-ленинская теория есть не догма, а руководство к действию. До Второй русской революции, февраль 1917 год. марксисты всех стран исходили из того, что парламентарная демократическая республика является наиболее целесообразной формой политической организации общества в период перехода от капитализма к социализму. Правда, Маркс указывал в 70-х годах, что не парламентарная республика, а политическая организация типа парижской коммуны является наиболее целесообразной формой диктатуры пролетариата. но, к сожалению, это указание Маркса не получило дальнейшего развития в трудах Маркса и было предано забвению. Кроме того, авторитетное заявление Энгельса в его критике проекта Эрфуртской программы в 1891 году о том, что демократическая республика является специфической формой для диктатуры пролетариата, не оставляло сомнения, что марксисты — продолжают считать Демократическую Республику политической формой для диктатуры пролетариата. Это положение Энгельса стало потом руководящим началом для всех марксистов, в том числе и для Ленина. Однако Русская революция 1905 года и особенно революция в феврале 1917 года выдвинула новую форму политической организации общества, Советы рабочих и крестьянских депутатов. На основании изучения опыта двух революций в России Ленин, исходя из теории марксизма, пришел к выводу, что наилучшей политической формой диктатуры пролетариата является не парламентарная демократическая республика, а республика советов. На этом основании Ленин в апреле 1917 года период перехода от буржуазной революции к социалистической выдвинул лозунг организации Республики Советов как лучшей политической формы диктатуры пролетариата. Оппортунисты всех стран стали цепляться за парламентарную республику, обвиняя Ленина в отходе от марксизма, в разрушении демократии. Но настоящим марксистом, овладевшим теорией марксизма, конечно, был Ленин, а не оппортунисты. Ибо Ленин двигал вперед марксистскую теорию, обогащая ее новым опытом, а оппортунисты тянули ее назад, превращали одно из ее положений в догму. Что было бы с партией, с нашей революцией, с марксизмом, если бы Ленин спасовал перед буквой марксизма и не решился заменить одно из старых положений марксизма, сформулированное Энгельсом, новым положением о Республике Советов, соответствующим новой исторической обстановке. Партия блуждала бы в потемках, Советы были бы дезорганизованы, мы не имели бы советской власти, марксистская теория потерпела бы серьезный урон. Проиграл бы пролетариат, выиграли бы враги пролетариата. Изучая доимпериалистический капитализм, Энгельс и Маркс пришли к выводу, что социалистическая революция не может победить в одной, отдельно взятой стране, что она может победить лишь при одновременном ударе во всех или в большинстве цивилизованных стран. Это было в середине 19 столетия. Этот вывод стал потом руководящим положением для всех марксистов. Однако к началу 20-го столетия Капитализм доимпериалистический перерос в капитализм империалистический. Капитализм восходящий превратился в капитализм умирающий. На основании изучения империалистического капитализма Ленин, исходя из марксистской теории, пришел к выводу, что старая формула Энгельса и Маркса уже не соответствует новой исторической обстановке, что социалистическая революция – вполне может победить в одной отдельно взятой стране. Оппортунисты всех стран стали цепляться за старую формулу Энгельса и Маркса, обвиняя Ленина в отходе от марксизма. Но настоящим марксистом, овладевшим теорией марксизма, был, конечно, Ленин, а не оппортунисты. Ибо Ленин двигал вперед марксистскую теорию, обогащая ее новым опытом, а оппортунисты тянули ее назад, превращали ее в мумию. Что было бы с партией, с нашей революцией, с марксизмом, если бы Ленин спасал перед буквой марксизма? Если бы у него не хватило теоретического мужества откинуть один из старых выводов марксизма, заменив его новым выводом — о возможности победы социализма в одной отдельно взятой стране, соответствующим новой исторической обстановке. Партия блуждала бы в потемках, пролетарская революция лишилась бы руководства, марксистская теория начала бы хереть, проиграл бы пролетариат, выиграли бы враги пролетариата. Оппортунизм не всегда означает прямое отрицание марксистской теории, или ее отдельных положений и выводов. Оппортунизм проявляется иногда в попытках уцепиться за отдельные положения марксизма, ставшие уже устаревшими, и превратить их в догмы, чтобы задержать тем самым дальнейшее развитие марксизма. Следовательно, задержать также развитие революционного движения пролетариата. Можно сказать, без преувеличения, что после смерти Энгельса величайший теоретик Ленин, а после Ленина Сталин и другие ученики Ленина были единственными марксистами, которые двигали вперед марксистскую теорию и обогатили ее новым опытом в новых условиях классовой борьбы пролетариата. И именно потому, что Ленин и ленинцы двинули вперед марксистскую теорию Ленинизм является дальнейшим развитием марксизма, марксизмом в новых условиях классовой борьбы пролетариата, марксизмом эпохи империализма и пролетарских революций, марксизмом эпохи победы социализма на одной шестой части Земли. Партия большевиков не сумела бы победить в октябре 1917 года, если бы ее передовые кадры – не овладели теорией марксизма, если бы они не научились смотреть на эту теорию как на руководство к действию, если бы они не научились двигать вперед марксистскую теорию, обогащая ее новым опытом классовой борьбы пролетариата. Критикуя немецких марксистов в Америке, взявших на себя дело руководства американским рабочим движением, Энгельс писал, Немцы не сумели сделать из своей теории рычаг, который привел бы в движение американские массы. Они в большинстве случаев сами не понимают этой теории и относятся к ней доктринерски и догматически, считая, что ее надо выучить наизусть, и этого уже достаточно на всех случаях жизни. Для них это догма, а не руководство к действию. критикуя Каменева и некоторых старых большевиков, цеплявшихся в апреле 1917 года за старую формулу революционной демократической диктатуры пролетариата и крестьянства, в то время как революционное движение ушло вперед, требуя перехода к социалистической революции, Ленин писал, «Наше учение не догма, а руководство для действия. Так говорили всегда Маркс и Энгельс, Справедливо издевавшиеся над заучиванием и простым повторением формул, способных в лучшем случае лишь намечать общие задачи, необходимо видоизменяемые конкретной экономической и политической обстановкой каждой особой полосы исторического процесса. Необходимо усвоить себе ту бесспорную истину, что марксист должен учитывать живую жизнь, Точные факты действительности, а не продолжать цепляться за теорию вчерашнего дня. Третье. История партии учит далее, что без разгрома мелкобуржуазных партий, действующих в рядах рабочего класса, толкающих отсталые слои рабочего класса в объятия буржуазии и разбивающих таким образом единство рабочего класса, невозможна победа пролетарской революции. История нашей партии есть история борьбы и разгрома мелкобуржуазных партий – эсеров, меньшевиков, анархистов, националистов. Без преодоления таких партий и изгнания их из рядов рабочего класса невозможно было бы добиться единства рабочего класса, а без единства рабочего класса невозможно было бы осуществить победу пролетарской революции. Без разгрома этих партий, стоявших сначала за сохранение капитализма, а потом после Октябрьской революции за восстановление капитализма, невозможно было бы сохранить диктатуру пролетариата, победить иностранную военную интервенцию, построить социализм. Нельзя считать случайностью, что все мелкобуржуазные партии, именовавшие себя для обмана народа революционными, И социалистическими партиями, эсеры, меньшевики, анархисты, националисты стали контрреволюционными партиями уже перед Октябрьской социалистической революцией, а впоследствии превратились в агентов иностранных буржуазных разведок, в банду шпионов, вредителей, диверсантов, убийц, изменников Родины. «Единство пролетариата», — говорит Ленин, — в эпоху социальной революции, может быть осуществлено только крайней революционной партией марксизма, только беспощадной борьбой против всех остальных партий. Четвертое. История партии учит далее, что без непримиримой борьбы с оппортунистами в своих собственных рядах, без разгрома капитулянтов в своей собственной среде, Партия рабочего класса не может сохранить единство и дисциплину своих рядов, не может выполнить свою роль организатора и руководителя пролетарской революции, не может выполнить свою роль строителя нового социалистического общества. История развития внутренней жизни нашей партии есть история борьбы и разгрома оппортунистических групп внутри партии, экономистов. меньшевиков, троцкистов, бухаринцев, национал-уклонистов. История партии учит, что все эти капитулянские группы являлись, по сути дела, агентами меньшевизма внутри нашей партии, его охвостьем, его продолжением. Они, как и меньшевизм, выполняли роль проводников буржуазного влияния в рабочем классе и в партии. поэтому борьба за ликвидацию этих групп в партии была продолжением борьбы за ликвидацию меньшевизма. Не разбив экономистов и меньшевиков, мы не смогли бы построить партию и повести рабочий класс на пролетарскую революцию. Не разбив троцкистов и бухаринцев, мы не смогли бы подготовить условия, необходимые для построения социализма. Не разбив национал-уклонистов всех и всяких мастей, мы не смогли бы воспитать народ в духе интернационализма, не смогли бы отстоять знамя великой дружбы народов СССР, не смогли бы построить союз советских социалистических республик. Может показаться, что большевики слишком много времени уделяли делу борьбы с оппортунистическими элементами в партии. что они переоценивали их значение. Но это совершенно неверно. Нельзя терпеть в своей среде оппортунизм, как нельзя терпеть язву в здоровом организме. Партия — есть руководящий отряд рабочего класса, его передовая крепость, его боевой штаб. Нельзя допускать, чтобы в руководящем штабе рабочего класса сидели маловеры, оппортунисты, Капитулянты — предатели. Вести смертельную борьбу с буржуазией, имея капитулянтов и предателей в своем собственном штабе, в своей собственной крепости, это значит попасть в положение людей, обстреливаемых из фронта и с тыла. Нетрудно понять, что такая борьба может кончиться лишь поражением. Крепости легче всего берутся изнутри. Чтобы добиться победы, нужно прежде всего очистить партию рабочего класса, его руководящий штаб, его передовую крепость от капитулянтов, от дезертиров, от штрейкбрехеров, от предателей. Нельзя считать случайностью, что троцкисты, бухаринцы, национал-уклонисты, борясь с Лениным, борясь с партией, кончили тем же, чем кончили партии меньшевиков и эсеров, Стали агентами фашистских разведок, стали шпионами, вредителями, убийцами, диверсантами, изменниками Родины. Имея в своих рядах реформистов, меньшевиков, говорит Ленин, нельзя победить в пролетарской революции, нельзя отстоять ее. Это очевидно принципиально. Это подтверждено наглядно опытом и России, и Венгрии. В России много раз бывали трудные положения, когда наверняка был бы свергнут советский режим, если бы меньшевики, реформисты, мелкобуржуазные демократы оставались внутри нашей партии. Если нашей партии, говорит товарищ Сталин, удалось создать в себе внутреннее единство и небывалую сплоченность своих рядов, то это прежде всего... потому что она сумела вовремя очиститься от скверной оппортунизма, она сумела изгнать вон из партии ликвидаторов, меньшевиков. Путь развития и укрепления пролетарских партий проходит через их очищение от оппортунистов и реформистов, социал-империалистов и социал-шовинистов, социал-патриотов и социал-пацифистов. Партия укрепляется тем, что очищает себя от оппортунистических элементов. Сталин. Вопросы ленинизма. Пятое. История партии учит далее, что партия не может выполнить своей роли руководителя рабочего класса, если она, увлекшись успехами, начинает зазнаваться, если она перестает замечать недостатки своей работы, если она боится признать свои ошибки, Боится вовремя исправить их открыто и честно. Партия непобедима, если она не боится критики и самокритики. Если она не замазывает ошибок и недостатков своей работы. Если она учит и воспитывает кадры на ошибках партийной работы. Если она умеет вовремя исправлять свои ошибки. Партия погибает, если она скрывает свои ошибки. затушевывает больные вопросы, прикрывает свои недочеты фальшивым парадом благополучия, не терпит критики и самокритики, проникается чувством самодовольства, отдается чувству самовлюбленности и начинает почивать на лаврах. Отношение политической партии, говорит Ленин, к ее ошибкам, есть один из важнейших и вернейших критериев серьезности партии. И исполнение ею на деле ее обязанностей к своему классу и к трудящимся массам. Открыто признать ошибку, вскрыть ее причины, проанализировать обстановку ее породившую, обсудить внимательно средства и исправить ошибку. Вот это признак серьезной партии. Вот это исполнение ею своих обязанностей. Вот это воспитание и обучение класса. а затем и массы. И дальше. Все революционные партии, которые до сих пор гибли, гибли от того, что зазнавались и не умели видеть, в чем их сила, и боялись говорить о своих слабостях. А мы не погибнем, потому что не боимся говорить о своих слабостях и научимся преодолевать слабость. Шестое. Наконец, история партии учить, что без широких связей с массами, без постоянного укрепления этих связей, без умения прислушиваться к голосу масс и понимать их наболевшие нужды, без готовности не только учить массы, но и учиться у масс, партия рабочего класса не может быть действительно массовой партией, способной вести за собой миллионы рабочего класса и всех трудящихся. Партия непобедима, если она умеет, как говорит Ленин, связаться, сблизиться до известной степени, если хотите слиться с самой широкой массой трудящихся в первую голову пролетарской, но также и с непролетарской трудящейся массой. Партия гибнет, если она замыкается в свою узкопартийную скорлупу, если она отрывается от масс, если она покрывается бюрократическим налетом. Можно признать, как правило, говорит товарищ Сталин, что пока большевики сохраняют связь с широкими массами народа, они будут непобедимыми. И наоборот, стоит большевикам оторваться от масс и потерять связь с ними. Стоит им покрыться бюрократической ржавчиной, чтобы они лишились всякой силы и превратились в пустышку. У древних греков в системе их мифологии был один знаменитый герой, Антей, который был, как повествует мифология, сыном Посейдона, бога морей и геи, богини Земли. Он питал особую привязанность к матери своей, которая его родила, вскормила и воспитала. Не было такого героя, которого бы он не победил, этот Антей. Он считался непобедимым героем. В чем состояла его сила? Она состояла в том, что каждый раз, когда ему в борьбе с противником приходилось туго, он прикасался к земле, к своей матери, которая родила и вскормила его, и получал новую силу. Но у него было все-таки свое слабое место. Это опасность быть каким-либо образом оторванным от земли. Враги учитывали эту его слабость, И подкарауливали его. И вот нашелся враг, который использовал эту его слабость и победил его. Это был Геркулес. Но как он его победил? Он оторвал его от земли, поднял на воздух, отнял у него возможность прикоснуться к земле и задушил его таким образом в воздухе. «Я думаю, что большевики…» напоминают нам героя греческой мифологии Антея. Они так же, как и Антей, сильны тем, что держат связь со своей матерью, с массами, которые породили, вскормили и воспитали их. И пока они держат связь со своей матерью, с народом, они имеют все шансы на то, чтобы остаться непобедимыми. В этом ключ непобедимости большевистского руководства. Сталин. О недостатках партийной работы. Таковы основные уроки исторического пути, пройденного большевистской партией. Конец.